кто прав». Глава седьмая. Части вторая, третья и четвёртая. «Тихо!» Из-за жужжащей хаотическими звуками толпы раздался ясный голос, услышав который, остальные тут же замолчали. Это была естественная реакция, поскольку голос принадлежал Центуриону, офицеру среднего звена в армии республики. На его шлеме и плаще красовались отличительные украшения в форме полумесяца. Убрав их, он выглядел бы так же, как и любой другой солдат из Легиона. «Через несколько минут враг снова будет атаковать», — продолжил он. «Поэтому всем отступить внутрь, поддерживая свою защиту. Те, кто может использовать магию или атаковать издалека, должны занять башни на юге и востоке. И воздержитесь от огня. Повторяю, вы все должны продолжать атаковать, но ни в коем случае не использовать магию огня. Остальные выстроятся у стены» и будут удерживать врага подальше от прорыва. Вы должны сосредоточиться на защите и продержаться как можно дольше! Приступить!» «Есть, сэр!» Раздался прерывистый хор дезорганизованных голосов. Несколько волшебников взлетели в воздух. Многие из них брали с собой союзников, побыстрее перебрасывая их на соответствующие укрепления. Заклинание полета было очень сложным в плане контроля, до такой степени, что очень немногие волшебники Мангли грамотно использовать его в бою. Исключением служили разве что обладатели навыка воздушного боя, такие как Имирил. К сожалению, этот навык был доступен только по достижению 60 уровня профессии волшебник. Поэтому очень немногие из присутствующих действительно имели возможность изучить его. То же самое относится к волшебнику 36 уровня по имени Нотли, который в настоящее время медленно левитировал вверх. Вместе с Элианом на спине. «Вздержитесь от огня!» Щёлкнув языком, недовольно пробормотал волшебник. «Блядь, и чё мне теперь делать? Это же моя специализация!» «Эй, по крайней мере, ты не пиромант!» Скупо усмехнулся друид. «У тебя, в отличие от них, есть другие возможности для нападения». «Да, наверное, ты прав. Тем не менее, это странно, что нам совсем запретили использовать огонь». Ну, наверное, у начальства по этому поводу есть свои мысли и планы. «Думаешь, это связано с теми зелёными детишками?» Нотли кивнул головой в сторону всё ещё тлеющего древа Хейльд, которое раньше было окутано пламенем дракона. «Наверно. И всё-таки я не стал бы слишком сильно заострять». Голос эльфа затих, когда тот пытался разглядеть со стороны отступающих бойцов знакомую на первый взгляд фигуру. «А? Дуратил?» «Нотли, глянь! Он жив!» «Чё? Где?» Волшебник завис в воздухе, а его взгляд последовал за протянутым пальцем Элиона. Он указывал прямо на полностью облачённого в броню эльфа, который вместе с толпой республиканских войск держал путь в крепость. Его мастерски выполненная экипировка была ужасно помята, а во многих местах не хватало частей брони. Прежде серый таборт на груди, на котором красовался чёрный орёл, был окрашен кровью. Его шлем потерялся где-то во время боя, показывая потрёпанные коричневые волосы и свежий вертикальный шрам на лице. У него пропал один глаз, появилась сильная хромота, а его правая рука как-то уж слишком свободно свисала вниз. Однако даже в таком удурчающем состоянии он умудрялся источать достоинство паладинов. да будь я проклят! Он жив!» — воскликнул волшебник. «Быстро, бросай меня и лети за ним!» а «Да он весит, как два тебя!» «Нотли, он ранен. Сам он не перелезет через укрепление». «Ладно, но за следующие зелье ясности платишь ты». «Иди уже!» Друид перестал быть бременем для своего товарища, который как раз сбросил его на одну из четырёх угловых башен крепости. Затем Нотли спустился на землю, чтобы забрать живучего паладина, а Элеон молча наблюдал за движением Империи из башни. Башня, на которой он стоял, имела высоту 20 метров, что делало её одной из самых высоких наблюдательных точек в этом районе, за исключением разве что пяти гигантских деревьев Хейльта. Излишне говорить, что с такой позиции он мог получить великолепную картину происходящего. Даже если или он не обладал профессией рейнджера, или схожей с ней, ему вполне по силам было приблизительно оценить обстановку своей стороны фронта. Солдаты Империи уже готовились атаковать прорехи в обороне форта параллельно с этим окружив строение отрезая всякую надежду на спасение это сужало возможные пути развития событий ровно до двух вариантов быть убитым в бою или сдаться в плен в отличие от некоторого высшего эльфа если ситуация станет настолько прескверной он без колебаний выбрал бы последний вариант в конце концов если мать природа и ценила что-то превыше всего то это бесспорно было способностью выжить любой ценой и все-таки «Дриады мало чем помогли в этой битве», — сказал авантюрист самому себе. «Я понимаю, что они могут не сильно заботиться о нас, эльфах, но разве они не должны иметь возможность сделать нечто большее, чем тут жалкий сад-катапульт? Верно?» Честно говоря, в то время как появление этих дриад-недоростков было весьма впечатляющим, фактическая польза сводилась к нулю. Элеон был одним из многих друидов, которым было поручено на начальных этапах следить за катапультными растениями поэтому он разбирался в этом вопросе лучше, чем подавляющее большинство его союзников. Метание камней было достаточно творческим подходом к использованию их силы, и, вероятно, могло нанести гораздо больше урон, будь подготовлено достаточно боеприпасов. Он видел, на что способны эти огромные булыжники, но, учитывая использованное количество камней, он сомневался, что их вклад в битву был ощутим. И тут зарождался вполне закономерный вопрос. Это всё, на что способны легендарные существа? Вполне возможно, что таков максимум способностей зелёных детей, как прозвал Нотли этих внешне невинных детишек. Наивные, недальновидные, глупые. Достаточно плохо было уже то, что они постоянно ошивались вокруг зверолюдки, но называть её мамочкой? Это было совершенно неприемлемо. Просто возмутительно. Скандально. И нет, он думал так не потому, что при первой встрече дриады полностью игнорировали его. Ясно? Это тут совершенно ни при чём». Что ж, оставляя его зависть в стороне, также существовала возможность того, что высшие чины ещё не раскрыли истинную мощь Дриад в этой осаде. Если бы они прятали достойный козырь против Эмерил, то посвящать в эту тайну Элиона стали бы чуть ли не в последнюю очередь. В конце концов, было глупо спрашивать подобные вещи напрямую. По лагерю давно гуляли слухи о том, что семейство Андервуд наложило руки на редкую профессию шпиона, поэтому у них был настоящий нюх на подозрительных личностей и подозрительную деятельность. Тем не менее, Друид не сомневался, что даже с такими специалистами на их стороне пара-тройка вражеских нюхачей могли улизнуть из их информационной сети. «Элеон! Я здесь!» Нотли вернулся вместе с искалеченным дуратилом на спине. Лицо волшебника поблескивало от пота, показывая, насколько тяжел был паладин. Элеон быстро выкинул из головы ненужные сейчас мысли и начал применять исцеляющую магию к своему давнему другу. Даже если его ХП восстановится, переломанные кости были проблемой. Длительные травмы, подобные этим, не заживали в мгновение ока. Без восстановительной магии потребовались бы недели, чтобы от них оправиться. И хотя Дуратил сам был паладином, ему не хватило способностей по части исцеления, дабы помочь самому себе. По сути своей... Он больше напоминал воина, сосредоточенного на ближнем бою, ставя перед собой цель защищать клинком имя Нири. Поэтому он не вникал в магические аспекты своей профессии. Помимо того, у паладинов банально не хватало мудрости и интеллекта, поэтому созданные ими заклинания зачастую были довольно слабыми. Исключением можно назвать некую мифриловую гномиху, которая могла применять исцеляющую магию с той же мощностью, что и жрец, но причиной тому в основном служила ее профессия изобретателя, из которой она получила недостающие атрибуты. Кроме того, ее фантастическая преданность чокнутому богу означало что у нее имелось огромное количество веры. В конце концов, это был атрибут, который в зависимости от действий индивида можно было как обрести, так и быстро потерять. Это была еще одна общая черта, которую атрибут веры разделял с близостью к природе. «Извините за мой Закидон. Пробубнил Дуратил, пока друид лечил его руку. «Мы понимаем. Ты не мог с этим ничего поделать. Буря ярости оказалась сильнее тебя, так?» «Да». Но ты с парнями хотя бы отплатил им за мирию?» — спросил Нотли. «Я... да. Должно быть, я убил около дюжины людей. Впрочем, это не то, чем стоит гордиться. И во время атаки я где-то потерял оружие, а после дрался уже только голыми кулаками». Я бы точно там сгинул, если бы не Песочный Человек. Песочный Человек? Ты его видел? Ха, я не видел его, Нотли, но я знал, что он там был. Я чувствовал его. Чувак, это было как-то по-гейски. Эй, Нотли, ты нормальный вообще? Да забей же, Элеон. В то время как окружающие подготавливались к следующей части осады, троица авантюристов разделила между собой краткий момент молчания. «Так что там по поводу песочного человека?» — спросил друид. «А, да. Так вот я помню, как имперский солдат упал на меня, ну, большая его часть». «Что?» да? — синхронно раздалось два голоса. «Вроде как это была верхняя половина, а всё, что ниже талии, иначе-то отсутствовало». «Будто его перекусили или разорвали на твое, как дождевого джервя. Вы же видите, что я весь в крови. Так вот она не моя». Паладин указал на свою рубу, что была полностью покрыта кровавыми пятнами. Взглянув на неё поближе, оба заклинателя испытали приступ отвращения и рвотный позыв. Ведь помимо крови то тут, то там к ткани прилипли кусочки плоти. Стоит сразу отметить, что оба мужчины не были особо брезгливы, или что-то в этом духе. Но в связи со своей ролью в группе им редко когда удавалось увидеть то же самое, что и Дуратилу, который находился в авангарде. «Так или иначе, когда на меня упало тело, ко мне вернулась моя рассудительность. Тогда я заметил, что повсюду летают части плоти людей. И когда я повернулся, чтобы взглянуть на эпицентр кровавого фонтана, я увидел его. Он возвышался над остальной толпой, беспощадно преследовал людей, которые, наплевав на приказы, спасались бегством». «Бегством?» — сказал Нотли в непонимании, подняв бровь. «Я сильно сомневаюсь, что имперские солдаты сделают что-то столь бесстыдное». «Нет, ты просто не понимаешь, мужик. Этот песочный человек, он чертовски страшный. Один взгляд в его сторону заставил мои волосы встать дыбом. Я даже не хочу представлять, как ощущали себя те, кто находился к нему ближе всего». «Блядь, в тот момент я был безумно рад, что он на нашей стороне!» «По описанию, похоже на ауру отчаяния. Навык чернокнижников», — подметил волшебник. «О, да! Он определённый чернокнижник! Рядом с ним были демоны и всякое прочее!» «Тем не менее, чтобы заставить стольких людей практически сойти с ума от страха, это необычный чернокнижник, а?» «Я вот что скажу, обычный он или нет, — Но тот страх, что я испытал, когда посмотрел на его пропитанную кровью фигуру, полностью заглушил мою ярость и вернул мне рассудительность. Враги же были настолько ошеломлены, что сбежали, даже не добив меня, безоружного, поваленного на наземь. Меня сильно побило ногами, но я бы наверняка умер среди того побоища, если бы не появление песочного человека. «Понятно», — вздохнул Элеон. «Получается, мы должны ему...» «Да, определённо да», — согласился Нотли. «В любом случае, хорошо, что ты вернулся», — добавил друид, когда закончил лечение сломанных костей дуратила. Он также исцелил большой шрам на лице, но восстановить глаз не получилось. «А вот и компания подоспела». Паладин кивнул головой на южную сторону стен. Имперские войска вплотную приблизились к крепости и словно тараканы начали просачиваться в отверстия в обороне. Сад-катапульт, где в начале боя работал Элеон, был затоптан под их сапог. Троица также заметила шамана, называемая Чёрной башней, главного виновника прошедшего землетрясения. Он выделялся среди имперцев, как белая ворона, так что его невозможно было не заметить. «Ну, пора и мне пройтись. А то, думаю, от просиживания на пятой точке толку не будет». Дуратил встал и направился вниз к низклестница, ведущий на нижний уровень но Нотли со скрещенными руками встал на его пути. Очевидно, что он хотел удержать своего сопартийца от безумных выходок. «И как именно ты планируешь сражаться без оружия?» «По пути сюда я заметил Фрэнки. Я уверен, он одолжит мне свое запасное». Паладин решительно оттолкнул своего товарища по команде и даже не думая оглянуться назад пошел дальше. Волшебник выглядел так, будто уже собирался пойти за ним, но Элеон остановил мужчину, схватив его за плечо левой рукой. «Оставь его в покое, Нотли! У него свой долг, а у нас свой!» «Я уже говорил, как сильно ненавижу эту войну!» «Всего лишь сотню другую раз!» Оба заклинателя обменялись недолго играющими на губах усмешками, прежде чем обратили своё внимание на надвигающиеся имперские войска. Уже вскоре по обе стороны противостояния лились дожди из стрел и многочисленных заклинаний, В какой-то момент почти полностью восстановленная Хильда спрыгнула со стены и кровавым маршем прошлась через вражеские силы, где её смог остановить только Чёрная Башня, с которым она схлестнулась в битве один на один. И Мирил тем временем находилась в воздушном бою, сражаясь с монахом, которую Элион несколько раз замечал, пролетающую над их позициями. Сам же Друид вносил свой вклад, сидя в центре башни и сосредоточившись на своём навыке «Спокойное присутствие». Этот навык медленно восстанавливал ХП и МП окружающих, позволяя им сражаться подольше. Нотли, волшебник, тоже имел шанс заняться своим делом, кастуя заклинания на своих приспешников. Но из-за приказов центриона ограничил свой репертуар, сосредоточившись на атакующей магии льда. Остальные пользователи магической энергии и лучники делали то же самое, в то время как магический предмет, создающий барьер, не позволял атакам противника достать защитников фронта на данный момент, по крайней мере. Тем временем имперские войска растянулись, постепенно окружая крепость со всех сторон. Многие из них тащили за собой обитые сталью тараны, чтобы сломать ими восточные ворота. Другие пытались вскарабкаться по стенам своими силами, либо используя излюбленные осадные инструменты, такие как крюки с привязанной к ними веревкой, или осадные лестницы. Здесь приказ о запрете на магию огня показал все свои недостатки. Ведь мало того, что такие заклинания были естественно разрушительнее для живых существ, но они также могли легко превратить эти осадные инструменты в кучки пепла. «Замораживающий луч!» — пробормотал Нотли, и из его раскрытой ладони выстрелил чистый белый луч. Он очень красиво отскакивал то от одного, то от другого магического барьера, так и не нанося толком никакого ущерба. «Ладно, тогда давай-ка попробуем...» «Цепная молния!» Вспышка фиолетового электричества вышла из кончиков его пальцев. Результат оказался даже хуже, чем его предыдущая попытка. «Да блядь, никакого толку!» Даже если волшебники могли использовать множество элементов, каждый индивидуум, естественно, был склонен специализироваться на одном или двух определенных направлениях. Тренируя мастерство и выбирая при повышении уровня нужные ему навыки. Однако, становясь неимоверно сильными в одной сфере, Они, естественно, были намного слабее во всех остальных, ведь почти не интересовались ими. «Хватит маяться ерундой, Нотли!» — крикнул Зари его товарищ. «Просто подпитай уже наш мано-щит!» Волшебник поднял глаза и заметил что-то вроде еле заметных трещин, образующихся в воздухе. Ясный признак того, что их главная защита вот-вот будет сдута вражескими атаками. Ему не нравилось быть в обороне. Но даже он должен был признать, что сейчас это было бы намного более эффективной тратой его МП. Разочаровавшись, волшебник не сдержался и тихо обматерил эту ситуацию, прежде чем взяться за оборону вместе с несколькими другими заклинателями, ставя заплатки и морально подготавливаясь к прорыву барьера. Однако вскоре они узнали, что это действие, хоть и черпалось из правильного, и рационального источника, было полностью бесполезно и бессмысленно. Над фортом пронёсся низкий непостижимый звук, источником которого было непонятное нечто. Причудливый шум, который был чем-то между глубинным стоном и рёвом, быстро набирал в мощи. Те, кто имел особо чувствительный слух, могли заметить, что источником этого шума было не одно и не два, а сразу пять различных направлений. И все они создавали абсолютно одинаковый звук. Разведчиков по обе стороны конфликта начало шатать от стороны в сторону, словно от морской болезни. И уже вскоре таинственные голоса стали настолько громкими, что угрожали разрывом их барабанных перепонок. Но не только они находились в подобной ситуации. Все — люди, эльфы и дворфы, независимо от расы, пола и возраста, были парализованы оглушительным шумом, который, казалось, резонировал со всеми внутренностями, порождая нестерпимую боль. Даже оставшиеся вип-персоны — Зона, Эмерил, Хильда и Чёрная башня — Все корчи, гримасы, боли стояли на коленях. Сама земля начала мелко трястись, подобно взволнованной водной глади, в результате чего несколько человек не смогли удержаться на ногах и упали. Следующим из земли вырвалось несколько гигантских корней, полностью запечатав отверстие в стенах и заперев примерно 70% от оставшихся сил Империи внутри форта. Нечеловеческий крик, что мог разрезать даже воздух, внезапно остановился, и над полем битвы нависла тяжелая тишина. Бойцы по обе стороны противостояния поспешно восстанавливали свои формирования, но никто из них при этом не осмеливался даже пикнуть. Их тела застыли, а умы напряглись, пытаясь отследить любое изменение в окружении. Несмотря на то, что только несколько человек знали, что должно произойти дальше, ни один из них не был настолько наивным, чтобы принять звуковую атаку за конец. Из-за стен послышалась череда причудливых звуков. Они были короткими, внезапными и звучали так, будто накладывались один поверх другого. Всего через секунду шум повторился. Последовал крик. Много криков. Отвратительный шум раздался снова, сопровождаемый звуками разрастающейся паники. Те, кто находился внутри форта, слышали звуки сражения имперских солдат с неизвестным врагом. Оправившись от головной боли, зона расправила крылья и взмыла вверх. Через секунду она уже поднялась выше стен, прежде чем кто-то смог что-то предпринять и помешать ей. И то, что она видела по другую сторону, по ее мнению могло быть описано только одним словом. Ад. Она зависла в воздухе и молча смотрела на солдат-соотечественников. Ее неисправимо холодное выражение лица было разом разрушено, показывая неприкрытую смесь злобы, гнева и страха. То, что сейчас наблюдали ее глаза, был не способен принять ее мозг. Не принять, не понять. Но она хотела что-то сделать. Что-нибудь. Но что? Что она могла бы сделать против этого? Её разум отчаянно искал ответ на этот вопрос, но остановился, когда она поняла, что ужасные звуки пропали, оставив после себя только молчание. Это означало только одно. Вне стен форта живых солдат Империи нет. А значит, то, что убило их теперь займётся оставшимися. Сотни тонких корней беспрепятственно вышли из почвы. Каждый из них пронзил одного имперского солдата. Металл, плоти, кости — всё это было полностью пробито, будто это было не тяжелее, чем лопнуть мыльный шар. Казалось, цели были выбраны случайным образом, и от всех тел послышался этот будоражащий до да дрожи звук. Несколько более крепких парней вместо моментальной кончины лишь выплюнули полный рот крови и издали на раздельные звуки. Но уже в следующий момент острые, как копья корни, ушли под землю. Они исчезли с той же ослепительной скоростью, с которой появились. Только когда проколотые тела людей, живые или мёртвые, распластались на земле, в сознании оставшихся союзников начало зарождаться понимание того, что мрачная сцена перед их глазами, к сожалению, была реальностью. Вторая волна корней и копьев пошла сразу после первой. Имперские солдаты впали во вполне ожидаемую панику. Как они должны сражаться с врагом, который использовал землю в качестве щита? Некоторые из них поняли, что здесь могут быть замешаны деревья, и начали сосредотачивать на них свои атаки. Однако было бы глупо недооценивать железную кору дерева Хейльт. Этот до абсурда прочный природный доспех без усилий поглощал любые атаки и заклинания. Некоторым из них удалось опалить или оцарапать поверхность, но на этом всё. Волшебники из имперской армии поняли, что их атаки бесполезны, и сразу последовали примеру зоны, в воздух. «Сбить летунов!» В рядах республиканской армии раздался командный голос. Авантюристы и солдаты почувствовали, как их тела затряслись, словно пораженные молнией, и немедленно нацелились на летающих заклинателей. Тела людей, которые пытались сбежать, были поражены многочисленными атаками и мгновенно потеряли свою жизнь. Те из них, которые были ближе всего к внешней стене, включая зону, смогли беспрепятственно сбежать из ловушки. «Стой!» Снова раздался тот же голос, отчётливо слышимый даже среди разрастающегося хаоса. Войска Республики последовали воле говорившего без промедления, прекратив свои атаки. Сейчас уже было совершенно ясно, что творившийся вокруг ужас — это именно то, что с самого начала планировало их руководство. Поэтому всё, что им нужно было делать со своей стороны, Это просто следовать приказам. Они молча наблюдали за бедственным положением имперцев. Однако, несмотря на свою немногословность, их лица и умы были переполнены смесью ужаса, страха и трепета. Они словно наблюдали за ураганом смерти. Никто из них не смел даже громко дышать, боясь вызвать гнев существа, породившего этот кошмар. Многие из них пытались сбежать от него, закрыв свои глаза, но от этого становилось только хуже. Из-за потери зрительного контакта звук становился еще более отчетливым, а недостающую картину рисовала фантазия. Прошло всего две минуты, но этого полностью хватило, чтобы начисто уничтожить почти 15 тысяч человек. Их изувеченные трупы и разбросанное оружие усеяли землю. Вспаханная корнями почва охотно впитывала всю просачивающуюся кровь прежде чем превращала местность у стен форта в кровавое болото. Прозвучал громкий гул, одновременно с которым гигантские корни, которые ранее мешали отступлению солдат, возвратились назад, откуда они пришли, оставляя после себя настоящее адово чистилище. Единственные оставшиеся в живых, вне высоких стен крепости были горсткой республиканских войск, которые, последовав сомнительному примеру Хильды, спрыгнули к врагу, шаман, известный как «Чёрная башня», а также сама Хильда. Он ещё не осознал этого, но извечная привычка шамана ходить без верхней одежды спасла его от участия в занимательной и смертельно опасной игре «Лопни, синие хреновины». «Э... Элеон...» э... пробормотал Нотли, пытаясь найти свой голос. «Чего?» Друид, о котором шла речь, почти не задумываясь, встал рядом с ним чтобы лучше понять, что происходит внизу. Это было решение, о котором он тут же пожалел. «Что ты там раньше говорил о дригадах? О том, что они слабее, чем ожидалось? Ага, ну и как ты теперь себя чувствуешь после своей ошибки?» Эльф зажал себе руками рот, но не сдержал рвотный позыв и опустошил свой желудок прямо с высшего этажа башни. «Ага, бух!» Чётко подмечено. Человеческий волшебник мог только сочувственно похлопать товарища по спине, сосредоточившись на том, чтобы самому не высвободить собственный завтрак. Однако у него всё равно не получилось.